обычаи простонародья, не способного вести занимательные беседы и складно говорить. Этим угощать друг друга умеют только люди просвещенные. А ворон считал, что подлинный пир предполагает общество людей привлекательной внешности, умеющих приятно побеседовать, не молчаливых, но и не болтливых, отменно приготовленную вкусную пищу, красивое убранство, помещение, погожее время».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 Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями также неправильно, как и слишком страстно предаваться им. Ксеркс, которому доступны были все наслаждения жизни, но который обещал награду тому, кто придумает для него другие, не бывало, был просто самодовольным хлыщом. Но такой же самодовольный пошляк тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой. Не надо бежать ни за ними, ни от них, но надо их принимать. Я же принимаю их в восторженней и радостней, чем многие другие, охотно предаваясь своим естественным склонностям. Не зачем нам преувеличивать их суетность, она и без того всё время чувствуется и сказывается. Мы можем благодарить свой дух, болезненный, унылый, внушающий нам отвращение и к ним, и к себе самому. Он обращается и с собой, и со всем, что ему дается раньше или позже, по причудам своего ненасытного, неуверенного, вечно колеблющегося существа. Если сосуд недостаточно чист, скиснет все, что бы ты в него не влил. Я, похваляющийся тем, что так усердно, с таким упоением тежу себя всеми прелестями жизни, даже я, который приглядываясь к ним повнимательнее, я нахожу, что они всего на всвое дуновение ветра. Но им это самое всего на всвое ветер, а ветер более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какие ему свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды.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 состоящее из вещества смешанного и грубого, не могу удовольствоваться одним воображением. Я так прост, что не могу не влечься тяжёлой поступью к наслаждениям, сужденным нам общим законом, которому подвластно человечество, ощутимым для нашего разума и разумным для ощущения. Философы киренской школы считают, что как страдание, так и радости Плоти являются более сильными, как бы удвоенными и более подлинными. Есть люди, которые по своей, как говорит Аристотель, дикости и тупости испытывают к ним отвращение. Я же знаю людей, которые отказываются от них и счастолюбие. Почему людям не отказаться и от дыхания? Почему бы им не жить лишь тем, что они могут извлечь из себя и не отказаться также от света, ведь он дается им даром? они не забрали его, не тратили на его приобретение никаких усилий. Посмотрим, как бы их поддерживали в жизни только Марс, Паллада или Меркурий вместо Венеры, Цереры и Ваха.